Глава 19 Альтернатив второму походу в мертвые земли у меня просто не было. После общения со старшей сестрой зрело где-то в глубине души убеждение, что даже если я буду отпихиваться от очередной роли спасителя руками и ногами, меня все равно загрузят в какую-нибудь летающую штуку древних и сбросят прямо в эпицентр катаклизма, понадеявшись, что раз я избранный, то как-нибудь справлюсь. Я буквально видел, как прояснились их взоры, и на губах заиграли радостные улыбки, стоило этой слепой старухе завопить на все кругу, что я избранный. И все, они тут же свою почетную ношу решили возложить на меня, при этом, что характерно, продолжая мне не доверять. И это после того, что я для них сделал, а Орден Красных Богатырей еще сделает. Правильно говорят, секс еще не повод для знакомства. Раз похода не избежать, значит, надо подготовиться к нему как можно лучше. И самой главной проблемой было что-то сделать с толпами ледяных тварей, которые будут мешать докопаться до артефакта древних. Я выглянул из своего ректорского кабинета, наблюдая за скачущими по площадке студентами. Будущие паладины вовсю осваивали ОБМ, попирая все законы физики, вытворяемыми акробатическими пируэтами. «Я угадал!» Именно это направление дало им раскрыться в полной мере, а особая структура моноканалов позволяла тратить куда меньше маны, чем обычному магу. Но виды на них у меня были не только поэтому. Ледяные твари, что осаждали место раскопок во время полевой практики, никогда не сражались друг с другом. Разве что ледяной червь их распугал, да и то скорее потому, что большой и неуклюжий. И я надеялся, что моих горцев эти твари примут за своих, Это первый момент. Второй – способ, каким делали раскоп. Магия, скорее всего, она и запускала механизм ответной реакции. А если раскоп делать не обычной магией, а вручную, используя способности горцев? Я не был уверен в своих умозаключениях, но чувствовал, что на верном пути. Значит, решено. Собираю новую экспедицию. Но для начала нужно все точно проверить. «Нам нужна какая-нибудь ледяная зверушка. Можно гончая. Главное, чтобы живая», — поделился я мыслями с Алисой, когда, окончив занятия с группой, она зашла в мой кабинет. «И зачем? Опыты хочешь поставить?» — не особенно удивилась она. «Можно и так сказать», — кивнул я. «Необходимо было проверить реакцию на наших особых студентов. И другого способа, чтобы одну из этих тварей притащить сюда, я не видел». «Вот только думаю, где проще это сделать? Попробовать самим слетать через перевал на нашем летающем корабле?» «Зачем?» Алиса налила в кружку чай из чайника, слегка подогрела слабеньким огненным заклинанием, с наслаждением отхлебнула. «Попроси Селестину, она даст команду, и тебе привезут все, что нужно. Через неделю, максимум через две». «Хм, и правда», — я хмыкнул. «Привык все делать сам». «Теперь у тебя есть мы», — Алиса улыбнулась. «И на нас ты можешь смело положиться». Собственно, ее я в Прелесье и отправил в выходной с частью студентов. Пускай все организовывает. А сам, пока оставалось время, плотно засел с остальными по их научным проектам. Потому что катаклизм катаклизмом, а учеба должна идти. «Апорт! Сидеть! Место!» Отрывистые команды звонким девичьим голосом раздавались с поля за колледжем. и Я, узнав Ланнику, пошел посмотреть, чем она там занимается. А занималась она немного много ни мало адресировкой полкана и полканчиков. Те, правда, на богатой железом диете заметно подросли, став уже в половину роста папки. И активно клацали зубастыми пастями, повторяя команды за девушкой. Моя помощница со смехом гоняла их туда-сюда, вполне уверенно, уже управляя с необычными питомцами. Стоило мне, выйдя на площадку, подойти к ним, как все четверо мутантов тут же угрожающе заклацали челюстями, расшиперивая зубастые листики. — Тихо, свои! — прикрикнула на них Сильв, Повинилась. — Простите, профессор, надо их познакомить со всеми студентами и сотрудниками, чтобы не воспринимали как врагов. Я с механизмом распознавания уже разобралась. Они запоминают звуки и могут на звук определять своих и чужих. Возможно, что и видят они тоже через звук. «Хм, эхолокация!» — глубокомысленно покивал я головой. «Действительно, в отсутствии органов зрения самый надежный вариант. Да, поэтому они и команды хорошо запоминают». «Слушай, Ланика, я присел, разглядывая фитомутантов». А давай их действительно сделаем сторожевыми, только надо как-то ограничить зону их перемещения, чтобы не сбежали. Я вспомнил, как легко проникла на территорию сестра ордена, что похитила меня, а будь на стреме полкан, много бы непрошенные гости точно отгрыз. Она же не ждет нападения от растения. Ой, она на секунду замешкалась. Я даже не знаю, но попробовать можно. Попробуй, попробуй. Забора у нас пока нет, а полкан с детками вполне за охранную систему сойдет. Только количество увеличить слегка. Да как вариант выпускать из вольера после захода солнца, а с восходом загонять обратно и деревенских предупредить, чтобы не шастали куда не надо. Позанимавшись с питомцами еще немного, она загнала их в клетку, отряхнула руки, а затем, подойдя, тихонько спросила, «А где вы были?» «Хм, заметила?» Я сразу понял, что она о моем ночном бояже несколько дней назад. Надо даже какая глазастая! Не спалось, смутившись, ответила девушка. Тревогу поднимать не стала думала на утро, потупила взорта. Правильно, я улыбнулся. Хотел было положить ладонь ей на плечо в дружеском жесте признательности, но в последний момент остановился, побоявшись, что это будет не слишком корректно. Закончил, опустив дернувшуюся было руку. Это было недоразумение, которое вполне мирно разрешилось. А еще через две недели вернулась Алиса. Да не одна, а с Ясулой в придачу и клеткой с ледяной тварью. Спрыгнув на землю, ракомакская шпионка потянулась и, хитро на меня глядя, заявила. «А ничего, так это твоя летающая лодка, хм, быстро летает». «Не лодка, а корабль». Поправил я, разглядывая женщину, что словно кошка потягивалась, разминая затекшую спину. Тут следом борт покинула Алиса, и я, недолго думая, поцеловал ее в щечку, привлекая к себе. «Так», — тут же уперла руки в бока Ясула, — «а меня ты не целовал?» «На Алису у меня официальное разрешение есть», — прищурился я. «Барри разрешил, так что мы официально встречаемся». «Так», — сделала стойку шпионка. — Где овсан? Сейчас я с ним поговорю. — В колледже, — усмехнулся я. Только с бари у меня был рычаг воздействия в лице прекрасной горской девушки, а у твоего сына я что-то пока никакой пасси не заметил. Слишком погрузился в учебу, с осуждением покачала головой женщина, а ведь у них в группе есть красивые девушки. — Стоп, стоп, — ответил я, — не надо раньше времени сбивать парню на строй, пускай отучатся, невесты не убегут. Тут Ясула слегка надулась, уперев руки в бока, прищурилась. «Так вот, какого ты мнения!» «А что?» — я улыбался. «Убегут?» Но тут по наклонным доскам стали стаскивать клетку с пленной тварью, и я переключился на нее. Стоило с клетки свалиться, закрывавшей ее рогожие, как за прутьями я увидел знакомую по прошлому походу ледяную гончую, что мерзко скрежетала когтями по толстым в два пальца металлическим прутьем, пытаясь добраться до нас. Полупрозрачная, словно оживший дух, она бесилась в тщетных попытках сломать преграду. Стоило мне подойти ближе, как она и вовсе в приступе безмолвной ярости заметалась, ускорившись так, что ледяные когти размазались в воздухе, а металл прутьев, на который я обрушился град ударов, тревожно загудел. А когда отошел на десяток метров назад, гончая замедлилась, выходя из боевого режима. «Опасная зверюга!» К нам подошел десятник охраны, с опаской разглядывая тварь. «Впервые видите?» — поинтересовался я. «Да, господин барон, мы как-то больше в море...» — кивнул тот. «Но от погранцов слыхали...» «Все верно...» — кивнул я. «Не ест, не пьет, магическое существо, чья цель одна — убивать. Но это самое слабое из тварей, что можно встретить за хребтом. Какие тогда сильные...» Чуть дернул плечами, словно от озноба мужчина. «Отвечать я не стал...» Посмотрел на Алису, затем подтолкнул магией тележку, на которую взгромоздили клетку. Обратился к десятнику. «Стефан, пусть твои отгонят ее за корпус на тренировочную площадку. Алис, присмотри тоже, чтобы без неожиданностей». Магичка кивнула, десятник коротко буркнул «Есть!» И, стараясь держаться как можно дальше от беснующегося за решеткой существа, морпехи принялись заталкивать телегу на холм. Исполнявшие я обязанности дежурной команды нашего корабля и выжатые почти до подпиткой магических систем студенты тоже с облегчением покинули борт. И мы с Ясулой остались вдвоем. «Да», — спохватилась женщина, — «там в трюме все для похода. Одежда, снаряжение, припасы. Ты точно собрался опять в мертвой земли?» «Да», — я ответил, а затем, помедлив, продолжил. «И не хотел бы, но приходится». У меня тут недавно была интересная встреча с дамами из Ордена Бдящих. Стоило женщине услышать название Ордена, как вся расслабленность мигом ушла из нее. Лицо закаменело, глаза расширились, и я понял, что она испугана, без дураков, по-настоящему. Ракомакская шпионка и убийца, которая, казалось, не боится никого и ничего. Они тебя вычислили. Впрочем, это был скорее не вопрос, а утверждение. «Да», — кивнул я, — «не говорит же, что они тоже ошиблись, как и протекторат. Смогли связать прорывы нежити в Академии Анкарна со мной». «И ты все еще жив?» В голосе есулы было столько удивления, что я понял, старшая сестра ничуть не приврала, рассказывая, что протекторат поставили на место. Видимо, урок был настолько наглядный, что помнят до сих пор. «Как видишь, я не стал сильно иронизировать по этому поводу», — ответил спокойно. «Нам удалось найти общий язык. Теперь я старший брат ордена». Не стал, конечно, уточнять, что это был немного другой орден. В конце концов, разделение на два ордена — просто формальность из-за дурацких предубеждений основательницы. «Мой господин!» — лицо Исулы вновь изменилось. Теперь на нем было выражение глубокой почтительности. «Вы самый великий маг из всех, о ком я знаю. Девы Ордена Бдящих известны своей мстительностью и непримиримостью. Они приходят за теми, кто посягнул на запретные тайны некромантии». То, как она произнесла это, походило на заученную и затвержденную когда-то давно фразу. «Серьезная репутация, ничего не сказать, если это заставляют выучить наизусть». «Да, но придется прогуляться в мертвые земли, проверить, что происходит в эпицентре катаклизма. Сестры считают, что только я могу с этим справиться». После этих слов в глазах женщины появилось не просто уважение, а самое настоящее обожание. Похоже, мой рейтинг крутости превысил ее самые смелые ожидания. «Ладно», — произнес я, кивая в сторону добравшейся до корпуса телегии. «Пойдем, пора кое-что проверить». На тренировочной площадке, привлеченной суетой в некотором отдалении от клетки, охраняемой морпехами, собрались студенты. Ходившие со мной в поход с видом знатоков втолковывали, тыкая в ледяную гончую пальцами, менее просвещенным товарищам, что это за зверь такой. Туда же стали подтягиваться и деревенские, пялись на диковинку и с уважением прислушиваясь к разговорам бывалых. А сам объект обсуждения от такой толпы одаренных поблизости снова пришел в неистовство, крутясь в клетке, размывающейся от скорости елой. «Оно ну, отошли!» — скомандовал я, подходя. «На двадцать шагов назад все! Госпожа Ботлер, вы тоже! И морпехи! Да, вместе со всеми!» Толпа отхлынула, освобождая пространство, и гончая вновь почти успокоилась. Единственно, продолжая то и дело, колупать прутья клетки когтями. «Итак, я поискал глазами старосту группы А. Селана, подойди. Есть где записать?» «Есть». А с готовностью кивнула девушка, доставая из сумки на плече тетрадь и перо. «Тогда не будем затягивать. Пиши. Объект изучения – существо из мертвых земель. ледяная гончие. Магическое существо на основе льда, без половых признаков. «Изначально агрессивная модель поведения. Вне стаи действует примитивно. Записала?» Я посмотрел на Полберг, что, высунув от усердия кончик языка, быстро шуршала пером по бумаге. Спустя секунд пять она подняла взгляд на меня и кивнула. «Да, профессор. Тогда пометь. Опыт номер один. Реакция на субъекта без дара». Повернувшись, я оценивающим взглядом прошелся по толпе зрителей. Деревенские тут же поспешно стали отступать назад. Но мне они, в общем-то, и не были особо нужны. — Стефан, дай человечка из своих потолковей! — обратился я к десятнику. Тот кивнул, быстро пробежался глазами по морпехам рядом, язычно гаркнул, остановившись на одном из них. — Сидор, поступаешь в распоряжение господина барона? — Есть! — немедленно отозвался тот. Подорвался с места и молодцевато замер, вытянувшись передо мной. «Ваша милость, прибыл по указанию господина Десятника!» «Хорошо». Я кивнул, затем объяснил задачу. «Сейчас, не торопясь, обычным шагом начинаешь обходить клетку по спирали. Э, то есть по кругу, но постепенно к ней приближаясь. Понятно?» «Так точно, ваша милость!» «Тогда вперед!» Я дал отмашку начинать опыт. Глядя одним глазом, как прогулочным шагом морпех начинает по дуге заходить к клетке, вторым я внимательно наблюдал за гончей. Стоило ей, отвернувшись от нас, нацелиться на находящегося сбоку человека, как я тут же скомандовал «Стоп! Силана, запиши!» Непосредственная реакция на неодаренного субъекта зафиксирована на расстоянии... Тут я сделал паузу, не поленился сбегать за метровым треугольником, сколоченным для строительных работ. И тщательно замерил расстояние по кратчайшей прямой между морпехом и клеткой. «Восемь с половиной метров!» «Снова отойди к остальным, я скомандовал. Продолжай движение!» Тот послушно зашагал дальше. И когда до клетки осталось метра три, гончая превратилась в размытый силуэт, бешено долбящийся когтями по клетке. «Стоп! Переход на боевой режим!» Я снова сбегал с метром клетки. клетке. «Три метра и двадцать сантиметров!» Закончив с замером, я хлопнул морпеха по плечу. «Молодец! Все, можешь быть свободен. С меня премия!» Раца, — гаркнул тот, заулыбавшись. А я, вернувшись к студентам, прищурился и подозвал к себе Барри. «Ну что, готов поучаствовать тоже?» «Готов!» — кивнул тот серьезно. «Ну и славно! Давай по той же программе, только сначала все отойдем подальше. Давайте, давайте!» Я махнул рукой остальным в направлении леса. «Поживее! Надо убрать посторонние факторы!» Отогнав толпу еще метров на полста, я убедился, что гончая почти успокоилась. Видимо, на таком расстоянии она фон от массы одаренных, которую составляли мои студенты, переставала чувствовать. Тут я решил проверить еще одну гипотезу и зажег в руке огненный шар. И точно, гончая сразу встрепенулась и заскребла когтями. «Значит, гипотезу можно считать подтвержденной. Активное колдовство она чует лучше». Погасив шар и дождавшись, когда ледяная тварь успокоится, кивнул Барри. «Давай, отойди чуть в сторону и начинай приближаться к ней. Как увидишь, что она нацелилась на себя, останавливайся». «Хорошо», — твердым голосом произнес тот, и, отцепив ножны с мечом, передал Айне, подошедший ко мне вслед за ним. Бодро направился к клетке. В этот раз гонча я отреагировала куда раньше. Парень успел отойти от нас буквально на десяток шагов. Слишком близко. Поэтому, отогнав народ еще метров на двадцать, чтобы свести к минимуму фоновый магический шум, я повторил эксперимент. Промерив затем получившееся расстояние, сообщил Силане результат. Без малого шестьдесят метров. Ну а в боевой режим та перекинулась метров за десять. А если точнее, за десять с половиной. Из чего следовал вполне себе вывод, что видит эти существа совсем иначе, чем мы. Скорее всего, каким-то аналогом магического взора. Осталось проверить последний момент. Теперь мне нужен доброволец от группы Б. Я посмотрел на Брорана, но внезапно вызвалась Айна. «Разрешите, профессор?» Она передала меч обратно вернувшемуся Барри и с ожиданием взглянула на меня. Причин ей отказать у меня не было, и я кивнул. «Да, конечно. Давай также Посмотрим, какая будет реакция». Она пошла, а я принялся внимательно следить, отмечая места, указанные вешками, где гончая реагировала на предыдущих испытателей. Отметку в 60 метров Айна прошла спокойно, затем 10, потом 8. Но даже там ледяное создание на нее не отреагировало. Удивленный шум раздался за моей спиной, когда девушка подошла к клетке почти вплотную, но гончая не удостоила ее даже взглядом. «Тихо!» — прикрикнул я, невольно расплываясь в довольной улыбке. Простейший опыт подтвердил не только, что моим горцам-паладинам будет куда безопаснее в мертвых землях, так и прямо указал на их родство с существами оттуда. Гончая принимала Айну за свою. «Дух льда, чтоб его!» Похоже, это явление действительно имело место быть. И, возможно, там, в эпицентре катаклизма, я и узнаю, что это такое. Вальдемар! Обернувшись, я увидел требовательное лицо Алисы. Она не была в курсе моей задумки, но прекрасно поняла, что что-то подобное я и ожидал. И теперь хотела получить ответ на свои вопросы. Подойдя к ней, я вкратце расписал все свои умозаключения насчет горцев. А затем рассказал, что планирую поход в эпицентр. Без упоминания сестер и ордена, конечно. Незачем ей такие подробности знать. «Ты с ума сошел?» Были ее первые слова, стоило переварить услышанное. Боевая магичка покраснела от гнева, полыхнула глазами. «Это самоубийство! Ты же видела, для горцев опасности нет!» «Ты не они!» — ткнула она пальцем мне в грудь. Если не применять магию в открытую, маловероятно, что на меня среагирует большое число тварей. А мои паладины со своими способностями с ними быстро справятся и обычным оружием. Эти твои паладины еще дети, которые уже сейчас по ОБМ любого выпускника вашей военной академии за пояс заткнут. «Ты сама говорила». Женщина замолчала. Аргумент был серьезный. Группа «Б» действительно показывала невероятные способности. Они уже сейчас могли на длительное время ускорять себя, усиливать свои удары, прыгать на несколько метров вверх или на два десятка метров вперед, защищая себя от травм при падении. «Да и не дети они», — стараясь ее успокоить, мягко произнес я, «а вполне взрослые молодые люди. Им пришлось рано повзрослеть, оставшись сиротами при живых родителях». К тому же, повторюсь, им ничего не грозит, для них это будет не сложнее обычной прогулки. — Ай! — махнула та рукой, смиряясь. — Делай, как знаешь. Мы не стояли на месте. Любопытствующие рассосались кто куда, и оставшиеся вдвоем, потому что Ясула, видя реакцию Алисы, решила подождать в сторонке, разговаривая, мы обошли клетку с гончей по дуге, направляясь к учебному корпусу. Как вдруг, краем глаза, продолжая наблюдать за клеткой, В один момент я заметил легкую странность в поведении ледяного существа. «Стой!» — замер я, хватая Алису за локоть. Затем попятился назад, таща ее за собой. «Смотри!» — я показал нагончию, которая до этого неотрывно провожая нас со скаленной пастью, вдруг завертелась на месте, а затем неуверенно принялась тыкаться в разные стороны, словно собака, потерявшая след. До нас было метров двадцать, и она должна была легко чувствовать таких сильных одаренных, как я и Алиса, но что-то, какая-то аномалия не давала ей нас засечь. Я пошел вперед снова, и стоило мне пересечь какую-то невидимую границу, как в клетке снова отчаянно заскрежетала «Очень интересно», — произнес я, оглядываясь в поисках ответов. И тут же наткнулся на башню, в которой мы подвесили вытягивающий ману монумент. Она в метрах в десяти от нас, пузатая и не слишком высокая, на особицу от учебного корпуса. Поэтому ошибки быть не могло. Это действительно было действие монумента, как-то поглощающего даже магическое излучение в каком-то радиусе вокруг себя. А вот теперь нам точно никто не сможет помешать. Я хищно улыбнулся женщине. «Мы возьмем с собой монумент, и нас просто никто не почувствует». Еще несколько экспериментов показали, что нахождение рядом с монументом снижает зону обнаружения в несколько раз. Активную магию тоже глушило, но только совсем вблизи. Дальше метров пяти от башни гончая реагировала исправно. Но в любом случае, это было большим подспорьем в нашем походе, открывая интересные возможности». Нас ждал эпицентр, и начавшийся вновь исследовательский зуд задвинул даже обязательства перед орденом некроманток выяснить всю правду о катаклизме, что может быть заманчивей.